Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава, 180 восьмидесятая, ранжирование рун. Просто, услышав вопрос молодых леди о том, как он смог найти траву метеоритов, июнь сделал безразличный вид, как будто в этом не было ничего особенного. Конечно, я не мог разрезать все камни, но трава метеоритов находится только внутри метеоритов. «На травяной горе божественного города Тае находится много камней, но мало метеоритов. Я просто раскалывал каждый метеорит». «Ты знаешь, как выглядит метеорит?» Снова спросила молодая девушка. «У них было только смутное понимание о таких вещах, как метеориты, но они не особо понимали, что это, потому что были еще молоды». И сказал, «Метеориты выглядят как обычные камни, но все равно существуют различия». Когда метеорит падает, то температура горения чрезвычайно высока. Он будет гореть и вырабатывать юаньцы неба и земли, образуя определенную оболочку на поверхности. Она блестящая и глянцево-черная, что отличает ее от других пород. Кроме того, он падает с чрезвычайно высокой скоростью. Таким образом, он прожигает путь через юаньцы неба и земли, оставляя на себе отпечаток юаньцы неба и земли, когда он остывает. «Хотя это не очевидно, вы можете поискать этот образец». Июнь начал говорить, что попало. Он придумывал случайные истории, которая была не совсем ясна. На основе знаний, которые он имел о метеоритах в своей прошлой жизни, в сочетании с его собственным воображением, это звучало удивительно. Было бы нелегко проверить эту историю. Отличить метеорит было ювелирной работой. Этому не научишься, услышав пару слов». Каждый метеорит отличался от другого. Свойства, которые он назвал, могли относиться к некоторым метеоритам так, что он говорил неполную чушь. Даже если бы кто-то в будущем доказал, что он говорит чушь, то не было бы никаких наказаний для человека, который соврал. В божественном городе Тае было огромное количество конкурирующих гениев. Следовательно, люди могли подумать, что он сказал чушь, чтобы не раскрыть своего секрета. Конечно же, все поверили ему. Даже Ван не смогла уличить Июня во лжи. Так как слова Июня были разумными, Ван, как воин, не стала бы проводить каких-либо исследований по метеоритам. «Брат Июнь, вы замечательный! Вы можете даже найти метеорит среди всех этих камней!» Сказала тринадцатилетняя девочка, глядя на Июня с блеском в глазах. Она хотела бы сопровождать его в следующий раз, но правила божественного города Тае это запрещали. Собиратель должен был находиться в одиночестве. Это предотвращало частный обмен травами. Иначе, если бы 20-30 человек отдавало травы одному, то он быстро побил бы рекорд. Июнь начал доставать различные виды многочисленных трав. После подсчета всех трав и сушки низкосортных трав желтого ранга, Ван быстро подсчитала, что стоимость собранных июнем трав составила 208 рун драконьей чешуи. 208! Девушки позади июня тяжело вздохнули. В глубине души они, конечно, догадывались, но когда число было озвучено, они были шокированы. Оно было огромным. Все эти дни они собирали травы, чтобы выплатить кредит в банке, и им требовалось всего 200. Та сумма, которую они вчетвером заняли у банка, была заработана июнем за один день. Это было действительно раздражающее сравнение. Ты удачлив. «Возможно, у тебя есть какие-то навыки». Ван оценила Июня взглядом. «Неудивительно, что ты так много спрашивала о рекорде. Похоже, ты довольно уверен в себе. Ладно, давай сюда свой талон». Когда Июнь только прибыл в резиденцию, Лысый Цинь дал ему талон. С передней стороны он был заполнен надписями, а с обратной стороны были слова «Божественная пустошь». В самом начале на каждом талоне было 10 рун драконии и чешуи. Талон июня был таким же. Забрав талон, Ван воспользовалась своей духовной силой. Через несколько секунд золотые сверкающие руны перелетели из талона Ван в талон июня Это было похоже на стайку золотых пчел. Джао Цинчен и другие стояли в стороне и завидовали. После того, как талон июня впитал все руны, несколько золотых линий появилось на поверхности. Они были похожи на драконьи чешуйки. были очень красивыми спасибо поблагодарил июнь и забрал талон с такими темпами через четыре-пять дней он сможет заработать достаточно рун чтобы попасть в зал божественной пустоши М -м -м, младший брат июнь джао цинь чен с покрасневшим лицом позвала июня когда он уже собирался покинуть обменный пункт а в чем дело июнь посмотрел на джао цинь чен и от того как сильно она хотела сказать что-то И Юнь догадался, о чем речь. «По поводу этого. Ты хочешь занять руны?» И Юнь попал в яблочко, что смутило Джао Цинчен. В конце концов, она была недостаточно знакома с И Юнем, чтобы так просто просить руны драконьей джишуи. В божественном городе тая не был запрещен обмен между культиваторами. Не было каких-то условий или чего-то такого. В двух словах, божественный город не содействовал культиваторам в заимствовании рун. Чему божественный город Таиа содействовал, так это честным сделкам и боям. Если кто-то хочет получить прибыль, то он должен был доказать свою силу. Там не было такого понятия, как жатва без посева. Чтобы занять руны, нужно было идти в банк. С процентной ставкой в 12-15% очень мало кто осмеливался взять кредит, потому что было легко попасть в долговую яму. Что касается частных кредитов между воинами, божественный город никак не вмешивался. Конечно, нужно было быть готовым к тому, что тебе могут не вернуть долг. К тому же, никто не был богат рунами драконьей чешуи. Все экономили каждую копейку. Как занимать у других? Практически невозможно. Мы просто хотим оплатить кредит в банке. Нам нужно всего 30... Нет, даже 20 рун будет достаточно. Это возможно? Покраснев, спросила Джао Цинчен. Еще вчера она спросила Июня... Не хочет ли он стать членом объединения Лохо? И сказала, что если ему понадобится какая-то помощь, то он может рассчитывать на нее. А уже сегодня она просит занять у него руны драконьей чешуи. Получается, Июнь сам встал на ее защиту. Вспоминая вчерашние слова, Джао Цинчэн была смущена. 20 Июнь нахмурил брови. Для него это был пустяк. С той скоростью, с которой он набрал 200 рун драконьей чешуи, Он сможет войти в зал Божественной Пустоши уже через пять дней. 20 рун не повлияют на время, через которое он попадет в зал Божественной Пустоши. Они были мало знакомы, и Июнь не обязан был помогать Джао Цинчен. Но так как для него это было проще, чем пошевелить пальцем, Июнь не отказал. Иметь связи в божественном городе Тае полезно. Это можно будет использовать в будущем. Он спросил. Сестра Джао, я хотел кое-что узнать. Ранее я увидел, что Ло Хоэр была первой в почетном списке людей, но она была очень низко в списках неба и земли. Почему так? Список людей? Список людей составляется по количеству рун драконьей чешуи. Складывается количество рун драконьей чешуи на твоем талоне и ресурсы, купленные в божественном городе Таэ. Ло лучшее в этом. Но Ло не так богата как ты думаешь. Старшая Ло много зарабатывает, но и тратит столько же. Она часто волнуется о рунах драконьей чешуи. Она – пустынный мастер небес, и ей нужно практиковать навыки пустынных небес, поэтому ей нужно огромное количество рун драконьей чешуи». «Я понял», – сказал Июнь. «Так как божественный город Тае разрешает частную торговлю между культиваторами, она, как пустынный мастер небес, может быстро заработать руны драконьей чешуи. Но практика техники пустынных небес стоит очень дорого». Поэтому, хотя Лохуэр была первой в почетном списке людей, она не была богата. Следует отметить, что с правилами, установленными божественным городом таэ в конечном счете никто не может быть богатым. Руны драконьей чешуи были использованы для покупки ресурсов. В божественном городе таэ было много ресурсов, которые имели астрономическую цену. Не важно, сколько у тебя есть рун драконьей чешуи, они очень быстро тратились. Я могу занять тебе 20 рун драконьей чешуи. Правда? Спасибо большое. Джао Цинчэн была приятно удивлена. Июнь невероятно помог ей. Она могла выплатить ежемесячный взнос рунами Июня. Я верну их тебе 5-го числа следующего месяца, сказала Джао Цинчэн с огромной благодарностью. Она установила связь с Июнем на уровне передачи речи, что упростит их общение в будущем. Хорошо. левнул Июнь. После того, как он ушел, Джао Цзинчен все еще летала в облаках. Маленький брат обладал удивительной силой наблюдения. «Кажется, он мой ровесник», – беспомощно улыбнулась молодая леди. Ей также было 12 лет, но она чувствовала себя ребенком. Но то, что сделал Июнь, было ли это поступком ребенка? «Да, Июнь вскоре может стать восходящей звездой». Если у нас с ним будут близкие отношения, то это помогло бы нашей семье». Джао Цзинчен занялась подсчетами. Даже если Июнь не увеличит свой уровень культивации, то его навыков наблюдения будет уже достаточно. Когда воины выходят в опасные мистические области, тонкое чутье и наблюдательность могут спасти им жизнь. Дружба с такими людьми была необходима.